Не колеблясь, колдунья вытащила из-за пояса недавно наточенный кинжал. «И совершу я то, что должно». Когда последний луч света погас в девяти мирах, железная ведьма Ангербода затаила дыхание. Нож опустился. Стрела сорвалась с тетивы. Игдрасель сотрясался, и она парила сверху, наблюдая за происходящим. Армии маршируют по равнине Вигрит, где все должно закончиться. Первыми идут боги с сияющим знаменем Асгарда, за их спинами асы, ванны, альвы, немного гномов, валькирии и берсерки Одина, а также его эйнхерии, легионы павших из Волгаллы, и за ними следом воины фрейра, что составляют вторую половину мертвецов этого войска. Армия богов едина. Кажется, что они излучают свет, от сверкающих кольчуг до начищенных до блеска щитов. Их противники, что выступают с противоположной стороны, выглядят как нелепая толпа крестьян с факелами, в которой смешались существа всех форм и размеров. Ледяные великаны, горные тролли, огры, некоторые похожи на людей, другие нет, к ним присоединились и жители других миров, Темные альвы и некоторые гномы также маршируют под их знаменами. Она не может различить скади или волчицу в их рядах, да и не хочет всматриваться. Может быть, они слишком поздно добрались до утгарда. В конце концов, они только что покинули Железный лес. Возможно, опоздание оградит их от битвы. Ведьме остается только надеяться. Сурт появляется со своим пылающим мечом. И мост Биврёст рушится под ногами его огненных великанов, когда они присоединяются к армии Йотунхейма и их союзникам. Затем на корабле из ногтей мертвецов прибывает Локи, и неисчислимое множество мёртвых волной накрывает берег, как только судно причаливает. Из воды позади Нагльфара вздымается змей Мидгарда с рёвом, сотрясающим все миры, А его брат Фенрир становится рядом с ним, показываясь из-за гор, и земля дрожит от каждого его скачка. С сыновьями, возвышающимися за его спиной, Локи гордо ступает во главе войска. Он убрал бороду с лица, но оставил все шрамы и язвы. Их он несет с гордостью. Он пожимает руку правителю крепости Утгард, Скремиру, и они вдвоем смотрят на запад на врагов, выстроившихся на противоположной стороне равнины. «Сегодня славный день, чтобы умереть», — грохочет скримир. «Воистину так», — отвечает Локи со злой усмешкой. На другом конце поля Хеймдаль трубит в Гьяллархорн и разражается битва. Примечание. Гьяллархорн — золотой рог стража богов хеймдаля Звук которого слышен во всех уголках мира и возвещает о начале Рагнарёка. Со взглядом, полыхающим огнём, Фенрир бросается прямо на Одина и проглатывает его целиком. Вместе с конём Слейпнером, единокровным братом волка. После чего сын Одина Видар поражает его своим знаменитым башмаком в нижнюю челюсть. Видар хватает Фенрира и раздирает тому пасть. Великий волк падает с ревом, что пронизывает ведьму до глубины души, а затем умирает. Йормунгант бросается на Тора, плюясь ядом, и в схватке получает смертельный удар от могучего рыжебородого бога в то же самое место, что и предыдущий. Молот вдребезги раскалывает ему череп. Тор успевает сделать девять шагов, прежде чем яд убивает и его. Измей змей Мидгарда падает на землю рядом с телом масса, погребая под своим массивным туловищем воинов обеих армий. Ангербода уже видела все это прежде. В конце концов она замечает Скади на спине волчицы как раз в тот момент, когда у охотницы кончаются стрелы. Каким-то образом они все-таки добрались до места сражения. Скади отбрасывает лук и выхватывает из ножен меч своего отца. Тьяци сражается рядом с ней на поле брани. Когда его насаживают на копье, он в последний раз смотрит дочери в глаза и умирает снова. Охваченная яростью, охотница бросается на окружающих ее валькирий и забирает с собой нескольких, прежде чем один из ударов поражает ее насмерть. Волчица принимает копье в сердце в тот же самый миг, когда ее наездница безжизненно соскальзывает со спины. Истекая кровью, Скади падает на землю прямо рядом со своим отцом и еще некоторое время смотрит в темное беззвездное небо, пока ее бледно-голубые глаза не стекленеют. Наконец, ведьма видит Локи, сошедшегося лицом к лицу с Хеймдаллем, хранителем ныне разрушенного моста Беврёст. Локи быстрый ловок. Этого недостаточно, чтобы избежать всех ударов соперника, но от большинства он успевает уклониться. Он устал, ему больно, он еще не оправился от пыток, но он настолько зол, что это не имеет значения. Локи наносит Хеймдалю удар, поражая правую руку бога. Кровь хлещет из глубокого смертельного пореза между шеей и плечом. Хеймдаль падает на колени, роняя меч. Локи замирает и торжествующе ухмыляется. Но Стражу Богов достаточно одного мгновения, чтобы выхватить здоровой рукой короткий меч с пояса и, подавшись вперед, полоснуть соперника по горлу. Локи падает, и тело его теряется в хаосе, бушующем вокруг. Затем, наконец, на другом краю равнины Сурд сражает Фрейра. Тот утратил свой золотой меч еще век назад и теперь бьется вооруженный лишь оленьем Рогом, Ликуя при виде поверженного противника у своих ног, Сурт с боевым кличем воздевает свой пылающий меч к небесам. Лезвие вспыхивает ярче, и пламя распространяется от него, поглощая тех, кто остался в живых на поле боя. Воины кричат, сгорая заживо. Пламя расходится с равнины Вигрит во все стороны, пожирая все на своем пути. Игдрасиль вспыхнул, Но ведьма успела скользнуть обратно в свое тело и, пошатываясь, поднялась на ноги, баюкая у груди свое все еще бьющееся сердце. Когда Ангербода вернулась в пещеру, Бальдр отшатнулся, увидев ее окровавленные руки и красное пятно, медленно расплывающееся на груди, окрашивая бледно-голубое платье в яростный малиновый цвет. Он мгновенно вскочил на ноги, но в глазах его горело лишь беспокойство, а не страх. Его взгляд переместился на пульсирующий свёрток, который женщина прижимала к груди. Нечто, завёрнутое в полоску ткани, оторванную от нижней части платья. «Это конец?» — тихо спросил он. «Всё произошло, но ещё не закончилось», — неопределённо ответила ведьма. «Ваши отцы убиты, и теперь огонь сурта идёт за нами. У нас мало времени. Здесь, на краю миров, мы станем последними, кто сгорит» значит в конце концов мы все таки умрем спросил бальдер и плечи его поникли ангербода удивленно уставилась на него он пришел сюда не зная что может спастись потом она вспомнила слова хель бальдер не знает, но он все равно пошел со мной чтобы доставить меня к тебе в целости и сохранности озабоченное выражение лица мужчины не изменилось либо он чрезвычайно хорошо блефовал Либо на самом деле привел Хель сюда, совершенно не рассчитывая выжить в Рагнарёке. Он действительно любит её. Нет, если я справлюсь, произнесла наконец колдунья. Пожалуйста, отойди в сторону, чтобы я могла попрощаться. Мне нужна всего минута. Бальдер согласился и не стал задавать вопросов. Ангербода села рядом со спящей дочерью. Она развязала оба свои пояса, плетёный и кожаный на котором висел окровавленный нож с рукояткой из оленьего рога, и положила их на стол рядом с вязанными перчатками без пальцев, которые сняла, чтобы позаботиться о Хель. После небольшой паузы она также размотала янтарные бусы, которые Локи подарил ей много лет назад, и присоединила их к остальным своим ценностям, которыми обзавелась за годы этой жизни. Она больше не нуждалась в них». Хель перевернулась на бок, дрожа под слоями одеял. Ее губы и кончики пальцев тревожно посинели. Больше она не шевелилась, но Ангербода почувствовала легкое дыхание на своей ладони, когда убрала волосы с лица дочери. «Дитя мое», — сказала ведьма так тихо, что только Хель могла ее слышать. «Я сожалею о том, что случилось с тобой. Но когда ты проснешься, то окажешься в лучшем мире, чем этот. Я видела это. Колдунья приподняла покрывало и скользнула рукой, сжимающий пульсирующий сверток вниз по платью дочери. Хель дышала отрывисто и поверхностно, ее грудь едва вздымалась. Полюбовавшись еще немного на ее спящее лицо, Ангербода сунула детскую игрушку Хель под подушку дочери. Игрушка давно истерлась от того, что ее грызли и теребили в маленьких ручках, но теперь на ней появились новые отметины — руны, отливающие медью от крови, стекавшие с лезвия, которым женщина вырезала их на поляне всего несколько минут назад. Ангербода не будет рядом, чтобы увидеть, как ее последние заклинание подействует, поэтому она вложила в игрушку всю силу, на которую была способна. Она могла бы эти руны на чем угодно, на роге или на любой деревяшке, но эта фигурка содержала в себе всю глубину любви, которую Локи испытывал к дочери, когда мастерил ее для Хель много веков назад. И это делало ее более могущественной, чем любой другой предмет, который колдунья могла придумать, чтобы использовать в своих целях. Ей не нужно было переживать, сохранится ли магия после ее ухода, Она знала, что так и будет. Иначе и быть не могло. Ангербода поцеловала Хель в висок и снова укрыла её, надёжно укутав одеялами и мехами хрупкое тело. Затем ведьма повернулась к Бальдру и, взяв его за плечи, пристально посмотрела прямо в глаза. «Не передвигай её», — сказала женщина. «И вообще не прикасайся». Она проснётся только тогда, когда заклинание завершит своё действие, и не минуты раньше. Если ты разбудишь её до того, как всё закончится, колдовство не сработает, и Хель умрёт». Она впилась в него своими перепачканными пальцами, и засохшая кровь осыпалась на рукава. «Ты меня понимаешь?» «Да, мне всё ясно, я не прикоснусь к ней». Бальдер колебался. «Но что ты сделала?» Ангербода улыбнулась ему, плотно стиснув губы. «Возможно, однажды ты узнаешь». Он растерянно моргнул. «Но... я больше не вернусь», — сказала она, отпуская его. «Ни при каких обстоятельствах не вздумай выходить из пещеры. До тех пор, пока жар не спадет, и ты не увидишь сквозь щели в двери свет нового восходящего солнца». Бальдер, казалось, понял, что она собирается сделать, и выглядел потрясенным, когда она повернулась, чтобы уйти. «Спасибо!» – выдавил он, и голос прозвучал хрипло от переполняющих его чувств. Колдунья ничего не ответила и не оглянулась. Выйдя наружу и затворив за собой дверь, Ангербода посмотрела на запад, где кромешный ад, порожденный суртом, достиг границы железного леса. Стена огня уже пересекла реку и сожгла корявые серые деревья ее древнего пристанища. По густым клубам дыма, поднимавшимся в небо, и оранжевому отцвету вдалеке колдунья поняла, что у нее остались считанные минуты. Внезапно она вновь ощутила себя гульвейк, взошедший на погребальный костер. Горло забито дымом, жар пышет в лицо, в груди, где раньше билось сердце, лишь колющая боль. На мгновение у нее перехватило дыхание и ужасающие воспоминания практически захватили ее. Колени начали подгибаться, старая рана на виске пульсировала в агонии, но она глубоко вздохнула и взяла себя в руки, не отрывая глаз от пламени. На этот раз все по-другому. Мое сердце намного сильнее, чем было когда-то, пусть даже теперь оно бьется не в моей груди. И я буду гореть не по воле богов, а по своей собственной. Стена огня подбиралась все ближе. В клубах дыма, уплывающих в бесконечную темноту, ведьма различила крошечные сверкающие точки, что поднимались все выше и выше, пока не отделились от гари и не растворились в черном небе. Именно в этот момент она увидела тени, шагающие в ее сторону из пламени. Призрачные фигуры, которые начали растворяться по мере приближения, Боги, великаны и все существа, когда-либо населявшие девять миров. Даже с такого расстояния она видела облегчение на их лицах. Наконец-то они были свободны. Только три души добрались до того места, где стояла Ангербода. Первый шагала волчица. Она сделала вид, что хочет ткнуться в женщину носом, но ее морда прошла прямо сквозь тело. «Я пыталась, мать ведьма!» пыталась уберечь её. «Ты великолепно сражалась, друг мой», — ответила колдунья со слезами на глазах. «Покойся с миром. Пожалуй, я так и сделаю». Она могла поклясться, что волчица улыбалась, пока растворялась в воздухе. Следующей подошла Скади, Кади, и её рука прошла прямо сквозь щёку подруги, когда она попыталась до той дотронуться. Ангербода наклонилась к ней так близко, как только могла, не погружаясь в призрачную фигуру возлюбленной. «Я же говорила, что буду с тобой, несмотря ни на что», прошептала ей охотница, и их лица находились всего в дюме друг от друга. «И вот я здесь». «Я должна сделать это сама», прошептала в ответ ведьма. «Не жди меня. Но раньше я всегда ждала тебя». Рыдание вырвалось из горла Ангербоды, и она зажала рот рукой, пытаясь удержать его. Ей нужно было полностью сосредоточиться на том, что впереди, и она не могла думать о прошлом, не могла позволить себе винить себя, не сейчас. «Да, действительно», — выдвела из себя колдунья, — «но не в этот раз». Скади начала исчезать, начиная с ног, и до последнего мгновения она улыбалась с таким же облегчением, что и все остальные. «Скоро увидимся снова». «Скоро». Эхом отозвалась Ангербода и протянула руку, когда последний шепот души Скади растворился в звездном свете. «До встречи!» А потом она исчезла, и женщина вытерла слезы, хоть и слишком рано, ибо последним призраком, конечно, был Локи. Стена огня находилась всего в нескольких ярдах от поляны, когда он подошел. Мужчина выглядел точно так же, как в тот день у реки, когда вернул ей сердце. В тот день, в начале времён, когда всё изменилось. «Железная ведьма Ангербода», — произнёс он с озорной усмешкой. «Ты намерена выстоять против этого?» Он ткнул большим пальцем через плечо в приближающееся пламя. «Именно», — ответила колдунья с большим спокойствием, чем чувствовала. «Неужели тебе не страшно?» — спросил Локи. Теперь он стоял совсем рядом с ней, а его рука зависла всего в нескольких дюймах от ее щеки, как будто он хотел в последний раз прикоснуться к ней. Ангербода натянуто улыбнулась. «Бывало и хуже. Разве тебе не пора?» «Ты не хочешь, чтобы я остался с тобой?» — поинтересовался Локи с любопытством, склонив голову набок. «Ты никогда не оставался со мной», — мягко сказала ведьма. «Я переживу это, как пережила все остальное в этой жизни». Возможно, мы увидимся в следующий. Но что, если после этой ничего не будет? Голос Локи был едва слышен из зарева огня позади него. Колдунья подумала о призраках с улыбкой покидавших этот пылающий мир. Она вспомнила об Одине, Торе, Фрейе и великанах, растворявшихся на глазах и становившихся частью окружающей действительности. Она видела, как новый мир восстанет из пепла девяти старых и хотя старые боги покинули его, они останутся в каждом дереве, в каждом камне, каждой капле воды и снежинки, как и великаны, и валькирии, и все, кто когда-либо существовал ранее, включая ее. «Что же ждет дальше таких, как мы?» — с любопытством спросил Локи. Ангербода оторвала взгляд от пламени и посмотрела ему в глаза. Внезапно на нее снизошло такое умиротворение какого она никогда прежде не чувствовала. «Вечность!» — произнесла женщина, и стоило ему наклониться, чтобы поцеловать ее, как он исчез, будто легкий порыв ветра унес его в небеса. И она осталась одна. Огонь приближался все быстрее, оглушая своей яростью. Каждая клеточка ее тела кричала, умоляла ее скорее поставить щит, «Сделай же это прямо сейчас, спаси себя, пока еще можешь!» Но если многолетний опыт и научил ее чему-то, так это тому, что внезапные всплески ее силы были недолгими. Если Ангербода не дождется самой последней секунды, пока пламя не окажется прямо перед ней, она не сможет удерживать щит достаточно долго, чтобы укрыть пещеру от жара. Ее лицо начало краснеть, покрываться волдырями, Платье взметнулось, и его подол загорелся, кончик косы тоже вспыхнул, и она расплелась. Волосы веером рассыпались по спине. И вдруг миг настал, ждать больше было нельзя. Как раз тогда, когда стена пламени ударила ее прямо в лицо, ведьма выбросила вперед свой щит, отчаянно желая окружить им всю пещеру и тех, кто в ней находился но в течение нескольких мгновений осознала, что не сможет справиться с тем, чему осмелилась противостоять. Она всегда тренировалась только с огнем в очаге, и по сравнению с окружающим ее горнилом это было как провести рукой над крошечной свечой. «Нет!» Ангербода отчаянно запаниковала, когда пламя начало лизать в деревянную дверь у нее за спиной. Ее платье, кожа и волосы пылали, чернели, все тело корчилось в агонии, так же, как и тогда на погребальном костре. «Нет, нет, нет, нет! Я не могу проиграть! Не могу!» Женщина колдовала на пределе своих возможностей. Подавив в боль, она отчаянно рванулась к тому глубокому источнику силы, который всегда взывал к ней и которому она всегда сопротивлялась. Теперь ей придется прибегнуть к нему. Вопреки всему, за что она боролась, в конце концов неудача постигла ее. И теперь единственное, что могло спасти ее дочь, та могущественная сила, которую она так долго боялась использовать. «У меня не выйдет сделать это в одиночку» подумала ведьма, обреченно хватаясь за эту тьму за пределами своего сознания. «Я недостаточно сильна». «Напротив, ты сильна, как никто другой», — ответил знакомый голос. Он эхом отозвался из глубин колодца, полного первородной мощи, из самого начала времен, и Ангербода, наконец, наконец-то, узнал этот голос. «Свой собственный голос». Эта сила твоя, мать-ведьма. Она всегда принадлежала только тебе. Лишь протяни руку и прими ее. И Ангербода протянула руку. Щит вспыхнул яркими искрами, когда пламя поглотило ее.